Получил свой диплом астронома, и его лицо было обезображено повязкой. «Кто-нибудь догадался заказать шампанское или что-то там еще подстать такому торжеству?» — брюзгливо проворчал он. «Хватит!» — ряхнул Талья Ферро. «Первый межпланетный съезд астрономов — не повод для скверного настроения, тем более, что оно неуместно при встрече друзей. В этом виновата Земля».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 «У него было больное сердце», — стряхивая с себя оцепенение, произнес Райджер. «Следует уточнить кое-какие детали», — спокойно возразил мендел «Что вы имеете в виду?» — резко спросил Райджер. «Когда?» «Все вы видели его в последний раз», — поинтересовался мендел «Вчера вечером», — ответил Тельефер. «Мы встретились как бывшие однокашники. До этого дня мы не видели друг друга 10 лет».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 с которой я приглашаю вас в номер Вильерса, далеко не столь мелодраматично. Я просто хотел бы, чтобы двое невиновных помогли мне найти пропавшую пленку». «Упитаете, что она находится именно там?» – вызывающе спросил Райджер. «Вполне возможно. Наше расследование только начинается. Потом мы обыщем и ваши номера»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 спокойно произнес Мэндл. Он был настолько потрясён, что его эмоции уже были за гранью их внешнего проявления. «Что же дальше?» — спросил Тальяфера. Мэндл устало пожал плечами. «Мне теперь все безразлично. Ведь способ телепортации опять стал для человека нерешенной задачей,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 Вы выдвинули интересную гипотезу, доктор Тельяферо, но она рассыпается под тяжестью приведенных в ее защиту доказательств. Это с вашей точки зрения, нахмурившись, попытался возразить Тельяферо. Это точка зрения каждого, кто обладает способностью к аналитическому мышлению. Неужели вы не заметили, что для преступника Хьюберт Мэндл был излишне активен? Нет, сказал Тельяферо. Уэндл Эрт мягко улыбнулся.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 Однако доктор Мэндл поступает иначе. Он заявляет, что бумаги Виллирса уничтожены. Он утверждает, что смерть Виллирса нельзя признать в полном смысле слова «естественной». Он ищет пленку, на которую была заснята рукопись. Короче, он делает все, чтобы навести на себя подозрение в то время как единственное, что ему следовало сделать, это остаться в тени.